Глава двадцатая. Амар. Я едва успеваю подняться со своего места, как Мало он налетает на меня. Начинается потасовка, краем глаза я замечаю, как наши отцы забирают свой кофе и отходят к столу, не вмешиваясь. «Мудак!» — выкрикивает Малоун, замахиваясь. Я пытаюсь увернуться, но он все равно умудряется смазать мне по скуле. «Ты тронул мою сестру! Не смог удержать член в штанах?» «Взял с тебя пример!» — рявкаю я, отвечая ему ударом. Мал тоже уворачивается, и мой кулак летит ему в плечо. Поднятая рука опадает. Я пользуюсь этим моментом, чтобы ударить его в живот. Из его груди вырывается сдавленный звук, и Мал отступает на шаг. Но ловит момент, когда я еще не выпрямился, и бьет меня в челюсть снизу. Мы месим друг друга, что есть сил, выплескивая свою ярость. Каждый из нас мстит за свою сестру, хоть каждый понимает, что ничего не изменил бы в этой ситуации. Разве что я, наверное, спрятала миру лучше и не позволил бы ей встретиться с этим Иудой. Ну все, хватит! Наконец выкрикивает Финн, и нас разнимает. Мы смотрим друг на друга взглядами, полными ярости и тяжело дышим. Выпустили пар, а теперь вернемся к конструктивному диалогу. «Финн, что происходит?» В кабинет врывается миссис Фоули. Она накрывает свои щеки ладонями, в ужасе уставившись на нас с Малоном. «Мишель, прикажи принести пару влажных полотенцев и аптечку», спокойно говорит Финн, поднимая опрокинутый нами столик. «Малон!» Выдыхает она в ужасе. «Я в порядке!» — борчит ее сын, не глядя на мать. «Мишель!» — настойчиво повторяет ее имя Финн, и она покидает комнату. «Финн подает стакан с водой нам с Малом. Мы оба пол получим рты, полной крови. Я провожу языком по зубам, проверяя их целостность. «Бьешь, как девчонка!» — хмыкает Малон, а я усмехаюсь. «У удар посильнее, чем у тебя!» «Амар!» Дверь кабинета снова распахивается, и в проеме появляется разъяренная ведьма. Красивая до да невозможности и настолько же злая. Весь сегодняшний вечер похож на плохую комедию. Что я должен делать сейчас? Подставить вторую щеку? Чёрт из два. Эта женщина скоро станет моей женой, а жена не имеет права так разговаривать с мужем. Снова поднимаюсь на ноги и хмуро смотрю на Нису. «Как ты посмел!» — рявкает она. «Оставьте нас!» — спокойно прошу я всех присутствующих в кабинете. «Мал, что с тобой?» — Ниса подбегает к брату. «Это он тебя так?» «Не вмешивайся!» — отвечает он, вставая. Все выходят из кабинета и прикрывают за собой дверь, оставляя нас сниз и наедине. «Что с лицом?» — недовольно спрашивает она, делая вид, что на самом деле ей вообще плевать. «А я любуюсь ведьмы. За эти пару месяцев, кажется, я успел даже соскучиться по ней, потому что сердце пропускает удар, а от ее близости по телу проходит дрожь. Все с ним нормально. У тебя кровь идет из губы. Она указывает на мое лицо небрежным жестом. Облизываю уголок рта, где по ощущениям кровит. Буду жить». «Конечно!» — извительно замечает Ниса, а потом, словно вспомнив, зачем пришла, задирает подбородок, ставит руки в бока и впивается в меня злым взглядом. «Я не собираюсь выходить за тебя, так что ты зря приехал!» «Вряд ли это тебе решать!» «Никто!» — выкрикивает она, тыча в меня пальцем. «Никто не смеет мне приказывать, за кого и когда выходить замуж! Тем более чувак, с которым у меня был случайный секс!» Перехватываю ее руку за запястье, и она тут же сжимает кулак. «Не смей со мной так разговаривать!» Произношу нарочито тихо и вижу, как в ее глазах немного гаснет отвага. К тому же хочу напомнить, ты носишь моего ребенка. Он не будет рожден вне брака. Пускай тебе твоя жена рожает. Она и родит, но сначала родит вторая жена. Ты. Я не буду второй никогда. Заруби это на своем носу. Это уже решенный вопрос. Ни хрена мне решенный, рявкает Ниса, вырывая руку. И перестань уже хватать меня, словно варвар. Ты оставляешь синики. Ниса, ты будешь рожать в браке. «Я вообще не буду рожать! Я избавилась от ребенка. Мое лицо немеет, как только она произносит эти слова. Я чувствую, как вся кровь уходит куда-то в ноги, и тело леденеет. Беру несу за плечи наклоняясь наклоняюсь так, чтобы наши глаза были на одном уровне. «Повтори», — говорю медленно и тихо, пытаясь контролировать ярость внутри себя. «Она женщина, я не могу поступать с ней так, как с Малоуном. А сейчас я держусь из последних сил, чтобы впервые в жизни не ударить женщину. Повтори, что ты только что сказала». Я, Амар, я... Неуверенным голосом отвечает она, испуганно глядя на меня. «Если это правда, то, что ты сказала, Ниса, клянусь, я обрушу небо на твою голову. Ты избавилась от нашего ребенка. Она крепко зажмуривается, втягивает голову в плечи, легонько качает головой, а я медленно с облегчением выдыхаю. «Чёртова ведьма, управляемая шайтаном». Отпускаю её, слегка оттолкнув. «Собирайся, мы через три часа вылетаем». Прознашу это таким тоном, словно говорит робот. Мне нельзя сейчас показывать эмоции, потому что ни одна из них ей не понравится. А я могу пожалеть о том, что позволил себе это. Схлипнув вниз, соседи сквозь зубы. «Ненавижу тебя!» — И вылетает из кабинета, а я бессиленно опускаюсь на диван, сжав голову руками. «Амар!» — слышав вкратчивый голос сестры спустя несколько минут. Не кабинет, а место паломничества какое-то. Поднимаю голову и смотрю на то, как Амира, прикрыв за собой дверь, идет ко мне, присаживается рядом и протягивает мне влажное полотенце, которое я тут же прикладываю к соднящей скуле. Несмотря на то, что удар был смазанным, у Малоуна тяжелая рука. Она полюбит тебя. Мне кажется, даже уже любит. Просто не хочет признаваться. «Мне не нужна ее любовь», — отвечаю мрачно. «Всем нужна любовь», — отзывается сестра. «Просто Ниса, она особенная девочка. Но уверена, вы составите прекрасную пару». Такого не будет. Я запру ее в доме в пустыне дородов, а потом разведусь с ней. Я не собираюсь всю жизнь заниматься украшением строптивой жены. Мама тоже строптивая, но посмотри, как они с папой счастливы. Мама умеет быть покорной. Когда ей это выгодно, с улыбкой парирует Амира, Ниса тоже так научится. Я не буду терпеть притворство в своей семье. Моя жена или покорная, или она мне не жена. Это будет увлекательный союз. Говорит сестра и тихонько смеется.